Глава 7. Бал в благородном собрании. С того памятного ужина, когда Александр назвал её ангелом и поцеловал её ладонь, прошла неделя, но Лив так и не смогла понять, как же кузен к ней относится. Он послушно сопровождал Лив и баронессу на приёмы и музыкальные вечера, а сегодня даже собирался поехать с ними на бал в благородное собрание. Но жёсткое напряжение разлада, искрившее между матерью и сыном, превращало милого и сердечного Александра в безупречного и равнодушного князя Шварценберга. Весёлый и заботливый друг исчез, осталась лишь красивая оболочка без малейшего проблеска чувств. Александр больше не шутил, не говорил с Лив о поэзии, казалось, он просто не замечал её. Почему же он так изменился? как будто ничего и не было. А может, и впрям не было, или впросто ошиблась. Сомнения, одни сомнения. Что ещё оставалось? Только надеяться, что свинцовые тучи когда-нибудь рассеются и откроют небесную лазурь, а ледяной панцирь, сковавший душу кузена, наконец-то растает. На нынешнем вечере им ждал бал. А вдруг ей повезёт и случится чудо? Вдруг солнце выглянет именно сегодня. Дай-то -да бог. Сколько разочарований может выдержать сердце и сколько часов ледяного молчания. В карете царило ледяное молчание. Александр понимал, что он должен заговорить первым, но мать так его раздражала, что не хотелось даже смотреть в её сторону. Хотя, если уж быть до конца честным, изрядную лепту в его хандру вносила и новая пассия. Искренне убеждённая, что все вокруг должны быть счастливы от одного её присутствия, Юлия бесцеремонно вмешивалась в его жизнь. Она сама назначала время свиданий, приезжала к нему без предупреждения, и с каждым днём становилась всё настойчивее. Она хотела владеть любовником безраздельно. "Алекс, я считаю, что теперь ты можешь сопровождать меня на балы и приёмы", заявила Юлия сегодня утром. "Я замужем, поэтому имею право появляться в обществе с кем захочу, а ты вообще совершенно свободен. Александр представил себя входящим в московские гостиные под руку с Юлией, и ему стало тошно. Мелькнула шальная мысль прямо сейчас разорвать эту обременительную связь. Но как он мог обидеть женщину? Да никак. Пришлось срочно искать приличную версию для отказа. «Я отнюдь не свободен». В Москве живёт моя мать, есть и другие родственники. К тому же я жду назначения на высокий пост в Министерстве иностранных дел. Пойми, мне совсем не хочется испортить карьеру из-за глупого проступка. Твой дед разозлится и сорвёт моё назначение. Дед сделает то, что я ему скажу, надулась Юлия. Если я хочу появляться с тобой в свете, значит, ему придётся выполнить моё желание и проглотить свои обиды. Если я прикажу, Он будет с тобой любезен. Александр разозлился. Господи, ну что за женщина? Как же достучаться до её разума? Извини, но я не стану скандализировать общество хотя бы до тех пор, пока твой дед не приведёт свой план в исполнение, уже жёстко сказал он. Юлия насторожилась. Какой план? Он ничего мне не говорил. Зато рассказывает все остальной Москве. Что собирается развести тебя с Самойловым и заставить того вернуть приданое? Графиня предсказуемо возмутилась. С ним я разводиться не собираюсь. Мой муж не так уж и плох. Он говорит, что я свободна и вольна делать всё, что захочу. Вряд ли я найду другого такого покладистого супруга. Вот и объясни это своему деду, а я уж, с твоего позволения, не стану переходить ему дорогу. Объясню, не беспокойся. Самое большее на что я соглашусь это разъехаться с Самойловым, а дед пусть разбирается с преданным. Юлия завязала ленты шляпки и направилась к выходу. Уже на крыльце, как будто что-то вспомнив, она заметила: "Я сегодня приеду в благородное собрание, оставляю тебе вальс на этом балу". Вовремя прикусив язык, чтобы не чертыхнуться, Александр проводил её. Собираясь на бал, он старался предугадать, как всё сегодня сложится. Позору не оберёшься, коли эта тигрица станет заявлять свои права на глазах матери и лив. Ну а если этот концерт увидит старик Литта, можно вообще сушить вёсла. Мать, почитай, каждый день напоминает, что её сын должен держаться подальше от внучки всесильного графа. Александр пока отмалчивался, делал вид, что не слышит. Но если вдруг Юлия позволит себе какую-нибудь вольность, баронесса не смолчит. Устроит публичный скандал. Твёрдо решив, что он ни за что этого не допустит, если понадобится силой увезёт мать из благородного собрания, Александр отправился к Чернышёвым. Баронессы в гостиной не было. Ему навстречу вышла Лив. Как же она была прелестна! Глаза сияли, а в улыбке цвела нежность. Ангел. В белом она ещё больше похожа на ангела, оценил Александр. И дело тут не в красоте, а в её золотом сердце. Шварценберг поцеловал тонкие пальцы в белой паутине кружев и задержал руку Лив в своих. Он перевернул её кисть и уже собрался поцеловать ладонь, но его испугал злобный рёв. "Ты что это себе позволяешь?" орала, стоя в дверях его драгоценная мать. Гнев обрушился на Александра с яростью голодного медведя. Он еле совладал с собой, чтобы не ответить таким же криком. Мысленно досчитав до 10, он чуть успокоился и сквозь зубы предложил всем садиться в карету. Мать, как ни странно, послушалась. Отыгралась она уже в экипаже, наградив сына ледяным молчанием. Если бы не присутствие бедняжки Лив, Александр оставил бы всё как есть. Но девушка явно страдала в этой гробовой тишине, и, собравшись с мыслями, он начал разговор. «Как ваши дела, Лив? Вы больше не занимаетесь вокалом?» «Нет, к сожалению. Лорд Джон уехал в Англию», — чуть слышно отозвалась кузина. Ее голос дрогнул. «Что это? Страх или слезы?» «Черт бы побрал и мать, и его самого! Устроили войну, а бедняжка страдает!» «Если вы захотите, можно найти другого учителя. Вы только разрешите, я отыщу самого лучшего», — предложил Александр. Лив благодарно улыбнулась, но отказалась. «У меня и был самый лучший. Я подожду его возвращения, если, конечно, сама не уеду в деревню. Я соскучилась по Вере и бабушке». «Тут уж не вытерпела Евдоксия». «Что за глупости донесешь, Лив?» — оскорбилась она. «Я не могу. Зачем пропускать сезон, прячась в деревне? Может, через месяц с другой ты уже будешь обручена. Присмотрись к коварерам на этом балу. Не зачем терять время у твоей балконской. Нужно танцевать на балах и смотреть на подходящих молодых людей. Я уже имею кое-кого на примете. Старший сын у Козловских, очень приятный молодой человек. Я вас сегодня же познакомлю. Голос Александра прогремел в тесном экипаже с силой громового раската. «Маман! Козловский игрок, как и все в его роду. Вы так осуждаете Николая Самойлова, спускающего за картами деньги своей жены, а Лив предлагаете в мужья такого же игрока». Александр не сомневался, что этого мать ему не спустит. Размажет по стенке, сотрет в порошок. Но и молчать он не собирался. О чём она только думает? Хорошенькая идея отдать светлого ангела распутному негодяю. Как он и предполагал, баронесса в долгу не осталась. Что за бред? Козловские почтенное семейство. Возможно, что сейчас они не так богаты, как раньше. Но ведь твоя кузина не бесприданница. Лив молчала. По полутьме кареты Александр не мог рассмотреть её лицо, но почему-то сразу понял, как противные речи баронессы. Наконец-то прибыли в благородное собрание. Шварценберг вышел первым и помог дамам. Сначала из кареты появилась мать, а потом в его ладонь легла тонкая рука в кружевной перчатке. При свете фонарей Александр рассмотрел лицо Лив. Она была так печальна, что он не удержался и склонившись к её уху, спросил: "Что вас так расстроило?" "Нет, ничего." Благодарю. Я обещаю, что мать не сделает вам ничего дурного и жениха не навяжет. Спасибо, прошептала Лив и крепко сжала его пальцы. Вот так-то лучше. Александр успокоился и даже повеселел. Он передал шобу лакею и повёл своих дам в колонный зал. Колонный зал. Сколько же здесь гостей, сколько любопытных глаз. Лив задыхалась от волнения. Её спутники не подозревали, что этот бал будет для неё первым. Её не раз приглашали на званные вечера с танцами, но настоящий бал это впервые. Каким он окажется? По крайней мере, зал не разочаровал. Тот был именно таким, как в её мечтах огромным и великолепным, с чередой беломраморных колонн и испалинских золочёных люстр. Как жаль, что здесь нет ни мамы, ни сестер. Если бы не присутствие Александра, Лиф, наверное, совсем растерялась бы. Но сейчас кузен стоял рядом. Он так по-рыцарски относился к ней, защищал от нападок своей матери. Конечно же, его поведение могло оказаться всего лишь простой любезностью светского человека. Но Лиф очень хотелось поверить в сказку, в то, что этот взрослый и прекрасный рыцарь начинает любить ее так же, Как она любит его. Эта мысль согревала душу. Лив скосила глаза, пытаясь рассмотреть лицо своего кумира. Александр был серьёзен, ни улыбки, ни тёплого взгляда. О чём он думает? У него такой вид, будто приехал не на бал, а куда-нибудь в присутствие. Надежды оказались напрасными. Лив в мыслях кузена точно не было. Но эта догадка не испортила настроение. Ведь у Лив все равно остались надежды и мечты. Лучше уж жить мечтами, чем знать правду, если эта правда так печальна. По знаку распорядителя вступил оркестр. Начались танцы. Полонез Лив танцевала с Александром. На кадриль ее пригласил друг детства Вася Аборин. А потом у нее уже не было отбоя от кавалеров. Это оказалось необычайно приятно. Ведь в зале, не отрывая от нее внимательных глаз, стоял тот, кто занимал все её мысли. Закончился гавот, и очередной кавалер, имя которого Лив мгновенно забыла, вернул её под надзор опекунши. "Отдохни, дорогая, побуть рядом со мной", предложила баронесса. "Хорошо, тётя", послушно откликнулась Лив. Она стояла так близко к Александру, что ощущала исходящее от него тепло. Лив даже задержала дыхание. Боясь разрушить эту связь, подняла глаза и встретила ласковый взгляд. Кузен нежно ей улыбнулся. По-моему, вы сегодня затмили всех. Спасибо, отозвалась Лив и рассмеялась. О чудо! В её голосе зазвучали низкие грудные нотки. Так говорят только очень счастливые женщины. Лив даже испугалась, что тётка заподозрит её Баронесса сот влекли. Перед их компанией появилась очень красивая молодая дама. Её чёрные глаза светились с лукавством, а пухлые карминно-красные губки сложились в очаровательную улыбку. Не слишком высокая, она была великолепно сложена. Покатые белоснежные плечи и низко открытая тугая грудь выступали из пены кружевной её корсажа. Добрый вечер, баронесса, сказала красавица. и, не дожидаясь ответа Евдоксия, повернулась к Александру. «Князь, я оставила вам вальс, и поскольку вы еще не начали искать меня в зале, решила облегчить вам поиски». Она протянула руку мгновенно помрачневшему Шварценбергу и потянула того за собой на середину зала. Баронесса так и осталась стоять, глядя им в спину. Лиф не могла понять, что все это значит, Впрочем, тётка Евдоксия быстро обрела дар речи. Я же велела ему держаться подальше от внучки графа Литы. Зажептала она на ухо Лив. Вот приедем домой, я устрою ему такой разгон, что он сильно пожалеет о своей дерзости. Графиня самой лова замужем, значит, не должна танцевать на сегодняшнем балу, а она специально приехала и вальсирует тут с моим сыном. Где это он мог увидеться с Юлией, что она пообещала ему вальс? Неужели Евдоксия этого не понимает? Нет, всё она понимает. Просто сохраняет хорошую мину при плохой игре. Счастливое настроение Лив мгновенно исчезло, как будто его и не было. По сердцу вновь заскребла когтями горькая тоска. Самойлова вела себя с Александром как хозяйка, и значите мело на это право. Лив вдруг чётко поняла: что её мечты никогда не сбудутся. Какую взаимности она хотела? Это просто смешно. Есть только одна правда. Александр танцует вальс с молодой и красивой любовницей.